Глава десятая. Овечий триумф. А ось висел на потолке, запутавшись в водорослях и зацепившись за ветку, которую тащил овце. Он провалился к болотнику в бар во сне. Медленно и незаметно для посетителей с потолка бара свисало огромное количество грязных пучков, спутанных корешков и склизких комков. Зависший котёнок не шевелился и не издавал звуков, поэтому сошёл за очередной замызганный комок. Овце повезло меньше. Правда, узнать в ней сейчас овцу было довольно сложно. Ил и мелкие водоросли намертво запутались в её курчавой шерсти. Так что овца походила на зелёный мохнатый шар с большими белыми глазами. С её ушей свисала тина, и надо сказать, в Ц шёл этот болотный прикит. Она приземлилась прямо на сцену возле барной стойки и теперь приходила в себя, разглядывая дыру в потолке. Это провал, сказала она, выторощилась в зал и одеревенила. В баре сидели, лежали, ползали по столам и лепились к стенам разные болотные создания. Гигантские вонючие слизни время от времени вытягивали из-под лавок крошки и требовали повторить. Тогда бесёнок официант подбегал к ним с ведром пузырящейся жижи и выливал её прямо под лавку. Слизни погружали в жижу рога и одобрительно хлюпали. Где-то в углу громко хохотала Кикимора. Она пришла вместе с дочкой, которой намеревалось присмотреть жениха. Куда сочная дочка противно фыркала. Ей никто не нравился. Она пришла поесть. Рядом с ними сидели две сестры-болотницы. Они посматривали вокруг и ничего толком не заказывали. Очевидно, были на диете. Болотницы тянули один папоротниковый смузи на двоих и выглядели дико модно. В платьях оверсайз из последнего речного каталога. Босые, но в шляпах. Длинные волосы почти полностью закрывали их лица, оставляя свободным только один глаз. После того, как лихо одноглазая сгноила целую лесополосу, в болотной среде стало модно ему подражать. Бар был забит до отказа. Болотник, привлекая посетителей, организовал концерт. В афише были заявлены «Черти-чечеточники с уникальной программой «В лоб копытом»» Цветовое шоу блуждающих огоньков с драматическим номером Забудь дорогу навсегда. Гость из глубокой трясины Веслоухий Гнилозуб с стихами травмирующего содержания. Слизняк съедобный скоростной с экспресс-показом Поймай меня, если сможешь. Но вышло так, что черти чечёточники решили по пути обобрать Веслоухого Гнилозуба. который как раз сидел на обочине и обливаясь слезами раскаяния, доедал скоростного слизняка. Черти вступили с ним в неравную схватку, двое против одного, и потому потеряли два хвоста в одной пасти. Огнилазуб оказался не так огнилазуб, как обещал его сценический псевдоним. Едва пострадавшие начали торговаться за хвосты, показались блуждающие огньки и наобещали всем золотые горы. После чего сомнительная компания исчезла в неизведанных просторах бескрайнего леса. Хозяину бара об этом, конечно, никто не предупредил. Так что он ждал артистов с минуты на минуту. Болотное братство уже давно стучало посудой по столам, по ламам, соседям и требовало зрелищ. Когда на сцену шлёпнулась зелёная овца, в зале водушевились. Овца стояла как вкопанная. И Болотник понял, что звезда эстрады ждёт, когда её объявят. Болотник посмотрел в программу и решил, что на скоростного слизника она не похожа. Слишком тормозит. Огоньки он тоже исключил. Хотя глаза овцы и горели от ягоды смердючки, которую она успела перехватить по дороге, но шоу это явно не тянуло. Болотник подошёл к микрофону, отбулькался и пробасил: висла зубы гнило ух стихи тут он увидел что в нижней части загадочного существа торчат копыта и на всякий случай прибавил чечётка от уха зубова гнило висло нечасть взликовала она хлопала друг друга по головам дёргала за подвернувшиеся хвосты и давила на пятаки тем у кого были пятаки После одного особенно сильного всхрюка овца раскленила. Она немного пожевала микрофон, обёрнутый мхом для лучшего звучания, и провозгласила: "Вы просите песен? Вообще-то, стихов". Рявкнул упырь во фраке. Он был большой ценитель поэзии и нарочно преодолел два болота ради поэтического удовольствия. Заблудшая овца не стала спорить, и уважила его просьбу. Стих при ней неизвестное, объявила она и строго глядя на упыря, прочла. Подмышкой чувствую, ползёт неизвестное, щекотно мне и тревожно. А это хвост потерял своё место и ищет его осторожно. А в сцене истово зааплодировали. Ещё надрывал себе, потерявший хвост во время облавы на бесов. Жги, весло огнило. Овца закатила глаза. Сижу под кустом кустистым я. Мышь мной придавленной царапается. Вижу, как на берёзу посвистывая, уши мои корабкаются. Ай-зубаух, ай-молодца. Расчувствовался упырь. И промокнул слёзы бородой баньника. Неожиданно к микрофону взобрался Анчутка. Антракт, крикнул он, попроshaw всех оставаться на местах. И Анчутка потянул Овцу за хвост со сцены. Овца упиралась. Она хотела спеть песню с моралью и сделала это, зацепившись копытами за прожектор. «Запахом пленила, в рот ко мне просилась, Ягода смердючка недозрелой была, Глаза повылезали, в носу заколосилась, Ах, зачем я ягоду в рот поклала?» Нечисть обнималась, махала в такт светящимися гнилушками, Бросала в овцу кувшинки и болотные калужницы. «Гнилиссимо!» — выл упырь. «Трухлявно!» Овца поймала веточку голубики, проглотила её и только тогда позволила увести себя со сцены. Но было уже поздно. Едва она начала петь, едва раскрыла рот, и овечьи песнопения понеслись по бару. Под потолком проснулся котёнок. Он потянулся, забыв об опасности, и от движения сетка из водорослей закачалась. Ветка, которая удерживала егося, хрустнула. Теперь он болтался на тонких стебельках болотной ряски, которые один за одним улопались от тяжести.